Любви несем мы жизнь, Последний дар. Над сердцем близко занесен удар, Но из-за миг до гибели дай губы. О, сладостная чаша нежных чар!